Джон встал с кровати. «Это жестокое, темное прошлое, притаившееся точно тень, чтобы убить его любовь и любовь Флёр? Это прошлая правда, иначе отец не мог бы написать такое письмо». «Почему мне не рассказали сразу?» — думал Джон. «В тот день, когда я в первый раз увидел Флёр. Они знали, что я увидел её» боялись, а теперь, теперь вот это. От боли такой острой, что невозможно было рассуждать и взвешивать, он забился в темный угол комнаты и сел на пол. Он сидел там несчастным зверьком. Сумрак и голый пол были утешительны. Они словно возвращали его к тем дням, когда, распластавшись на полу, он играл в солдатики. Скрюченный и взъерошенный, Обняв руками колени, просидел он так, сам не зная, сколько времени. Сидел, оцепенев от горя, пока его не заставил очнуться скрип двери, открывшейся в его комнату из комнаты матери. Шторы на окнах были спущены, и окна в его отсутствие закрыты, и он из своего угла мог только слышать шелест ее приближающиеся шаги, Потом увидел, что она остановилась за кроватью у туалетного стола. Она держала что-то в руке. Джон едва дышал, надеясь, что она его не заметит и уйдет. Он видел, как она трогала вещи на столе, словно они таили в себе какую-то внутреннюю силу. Потом повернулась к окну. Серая с головы до ног — точно призрак. Стоит ей... Еще чуть-чуть повернуть голову, и она его увидит. Губы ее зашевелились. Вот Джон. Она говорила сама с собою. От звука ее голоса у Джона дрогнуло сердце. Он увидел в ее руке маленькую фотографию. Она ее держала к свету и глядела на нее. Крошечная карточка. Джон ее узнал. Это... Он сам, маленьким мальчиком. Карточка, которую она всегда держит у себя в сумке. Сердце его забилось, и вдруг, словно услышав это, она повернула голову и увидела его. На ее невольный возглас, на движение ее рук, прижавших фотографию к груди, он сказал «Да, это я». Она подошла к кровати и села совсем близко от него, все еще прижимая руки к груди, наступая на листки письма, соскользнувшие на пол. Она их увидела, и руки ее крепко сжались на спинке кровати. Она сидела очень прямо, устремив на сына темные глаза. Наконец она заговорила. Так, Джон. Ты, я вижу, знаешь. Да. Ты видел папу? Да. Долго длилось молчание, пока она не сказала. О, мой дорогой мальчик. Ничего. все в порядке. Его переживания были так бурные и так сложны, что он не смел пошевелиться. В обиде, в отчаянье. И странные жажды почувствовать на лбу утешительное прикосновение ее руки. Что ты думаешь делать? Не знаю. Снова долгое молчание. Потом Иран поднялась. Она стояла с минуты очень тихо, только двигались пальцы руки. Потом сказала... Мой дорогой. «Дорогой мой мальчик, не думай обо мне. Думай о себе». И, обойдя кровать, пошла обратно в свою комнату. Джонс свернулся клубком, точно ёжик. Забился в угол.